Глава 3. Встреча между фондом Корниша и родителями Шнак состоялась в конце мая в гостиной пентхауса. Все согласились, что встречу лучше провести, хотя знали, что никакого толку от нее не будет. Прошло два месяца с тех пор, как фонд принял решение поддержать Шнак в ее работе по воскрешению, воплощению и облачению в новой одежды Артура Британского по записям гофмана Конечно, уже давно пора было встретиться со Шнакенбургами, но Артур слишком плохо себя чувствовал, и у него не было сил. Сейчас в конце мая он пошел на поправку, но был еще бледен и быстро уставал. Кроме Артура и Марии присутствовал только Даркор. Холлер сказал, что ему нечего принести их в эту встречу, а Герон Паул был слишком занят близящимся началом Стратфордского театрального фестиваля и не мог ни на что отвлекаться. Шнакенбургов просили прийти в половине девятого, и они явились точно втрог. Родители Шнак оказались вовсе не ничтожествами, каких представил себе Даркур по рассказу Уинтерсона. Элиас Шнакенбург был не очень высокий, но очень худой, отчего казался высоким. На нем был приличный серый костюм и темный галстук. Седые волосы уже начали редеть. Серьезное лицо носило отпечаток достоинства, какого Даркур не ожидал. Этот часовщик был мастером своего дела и никому не слугой. Жена была такая же седая и худая, в фетровой шляпе, слишком теплой для мая и серых нитяных перчатках. Артур рассказал им про замысел фонда и объяснил, что фонд желает поддержать молодую женщину, которая, по-видимому, подает большие надежды, а ее проект будет воображение. Директора фонда полагают, что реализация проекта будет связана со значительными расходами. Поэтому руководство фонда, хотя ни в коем случае не считает Шнакенбургов ответственными за успех проекта, сольцо необходимым известить родителей Хюльды о происходящем. «Если вы не считаете нас ответственными, мистер Корниш, то чего вы от нас хотите?» – спросил отец. «Попросту доброго отношения, согласия на проект. Мы не хотим, чтобы казалось, будто мы пытаемся действовать без вашего ведома. Вы думаете, что Хюльде небезразлично наше согласие или наше сомнение? Мы не знаем, мы полагали, что ей хотелось бы заручиться вашим одобрением. Нет, наше согласие, наш отказ, все это ничего не будет для нее значить. То есть вы считаете ее полностью независимой? Разве мы можем так считать? Она наша дочь, и мы до сих пор не отказались от мысли, что мы за нее ответственны, мы продолжаем ее горячо любить. Мы считаем, что обязаны ее оберегать, чтобы там не говорил закон, оберегать, пока она не выйдет замуж. Мы ее не отвергали. Она заставила нас почувствовать, что это она нас отвергла. Он говорил с легким немецким акцентом, но очень правильно построенными фразами. Миссис Шнакенбург беззвучно заплакала. Мария побежала за стаканом воды, в то же время думая, какой смысл добавлять воду к слезам? Даркур решил что пора вмешаться уинтерсон заведующий кафедрой говорил что у вас с дочерью напряженные отношения вы конечно понимаете что мы не можем в это вмешиваться но мы должны поступать определенным образом не становясь ни на чью сторону в личных конфликтах это конечно очень по деловому и по правилам но мы здесь говорим не о делах мы чувствуем что потеряли дочь наши единственные дитя И этот проект, который вы так любезно устраиваете, сделает только хуже. Ваша дочь еще очень молода. Возможно, вы вскоре помиритесь. И, конечно, я могу вас заверить, что мы, мистер и миссис Корниш и я, готовы помочь всем, чем можем. Вы очень добры, желаете нам добра. Но вы не те люди, кто может тут что-то поделать. Хюльда нашла себе других советчиков, не таких, как вы. Вовсе не таких. «Может быть, если вы нам расскажете, это как-то поможет?» — спросила Мария. Она сидела рядом с миссис Шнакенбург и держала ее за руку. Мать молчала, но отец, повздыхав, продолжал рассказ. «Мы виним себя. Нужно, чтобы вы это поняли. Возможно, мы были чересчур строги, хотя и непреднамеренно. Видите ли, мы тверды в вере. Мы очень строгие лютеране. Мы и Хюльду так воспитывали». Никогда не позволяли ей все подряд, как сейчас многие детям позволяют. Я виню себя. Мать всегда была добра к ней. Я не проявил должного понимания, когда она решила идти в университет. — Вы возражали? — спросил Даркор. — Не совсем так. Я просто не видел смысла. Я хотел, чтобы она окончила секретарские курсы, устроилась на работу, была счастлива, нашла хорошего жениха, вышла замуж, дети, вы понимаете. «Вы не видели ее музыкального дара?» «О, да, это было ясно еще в ее детстве. Но ведь она могла и музыкой заниматься. Мы платили за уроки, пока это не стало слишком дорого. Мы ведь люди небогатые. Мы подумали, что она может принести свой музыкальный дар церкви, руководить хором, играть на органе. В церкви для этого всегда есть место. Но разве можно построить на музыке целую жизнь? Мы сочли, что нет». «Вы не думали, что музыка может стать профессией?» «Завкафедрой говорит, что у вашей дочери задатки композитора». «Да, я знаю, он и мне это говорил. Но вы бы захотели, чтобы ваша дочь, единственная дочь, вела такую жизнь?» «Вы хоть что-то хорошее слыхали об этом образе жизни?» «Что там за люди?» «Судя по тому, что я слышал нежелательные элементы». «Конечно, господин Уинтерсон кажется достойный человек». Но он преподаватель, верно? Это что-то надежное. Я пытался настоять на своем, но, похоже, времена родителей, настаивающих на своем, давно прошли. Даркур знал тысячи таких историй. Значит, ваша дочь взбунтовалась? Но ведь все дети бунтуют. Это необходимо... Почему необходимо? В голосе Шнакенбурга впервые прозвучала воинственная нотка. Чтобы найти себя любовью можно задушить. Вы согласны? Разве Божья любовь душит человека? Подлинного христианина никогда. Я имел в виду родительскую любовь. Даже любовь добрейших, самоотверженнейших родителей. Любовь родителей — это воплощение Божьей любви в жизни ребенка. Мы молились вместе с ней, просили Бога даровать ей смиренное сердце. Понятно. И что было дальше? Пауза, Я не могу вам рассказать. Не хочу повторять все, что она говорила. Не знаю, где она набралась таких слов. Впрочем, знаю. В наше время их можно услышать где угодно. Но я думал, что девушка, получившая такое воспитание, закрывает слух для подобной грязи. И она ушла из дома? Да, вышла, в чем была. После нескольких месяцев, которые я не согласился бы пережить вновь ни за какие деньги. У кого-нибудь из вас есть дети? Все покачали головой. Тогда вы не можете знать, через что прошли мы с матерью. Она нам не пишет, не звонит. Но мы, конечно, знаем, что с ней происходит, потому что я навожу справки. Да, я признаю, что она хорошо окончила университет. Но какой ценой? Мы иногда ее видим тайком, чтобы она не заметила. И мое сердце болит при виде ее. Я боюсь, что она пала. Что вы имеете в виду? Что я могу иметь в виду? Я боюсь, что она ведет аморальный образ жизни. Иначе откуда она берет деньги? Знаете, студенты работают. Они зарабатывают вполне законными способами. Я знаю множество студентов, которые сами оплачивают свою учебу. Это по силам только молодым и сильным существам работать и одновременно с этим учиться. Такие люди заслуживают уважения, мистер Шнакенбург. Вы ее видели. Кто даст ей работу, когда она в таком виде? «Она худая, как палка», — произнесла миссис Шнакенбург. Это была ее единственная реплика за всю беседу. «Вы действительно не хотите, чтобы мы дали ей этот шанс?» — спросила Мария. «Сказать вам честно, миссис Корниш, не хотим. Но что мы можем поделать? По закону она совершеннолетняя, мы люди бедные, а вы богатые. У вас нет детей, так что вы не знаете, какую боль они приносят. Надеюсь, ради вашего же блага, что это и дальше так будет». У вас есть разные идеи про всякую музыку, искусство и прочее. У нас ничего этого нет, и нам ничего этого не надо. Мы не можем с вами сражаться. Мир скажет, что мы стоим у Хюльда на пути, но мир для нас не главное. Для нас важнее другие вещи. Мы разбиты. Не думайте, что мы этого не знаем». «Мы, конечно же, не хотим, чтобы вы считали себя разбитыми или думали, что это мы вас разбили», — сказал Артур. Мне бы хотелось, чтобы вы попробовали взглянуть на ситуацию с нашей точки зрения. Мы искренне хотим предоставить вашей дочери тот шанс, которого заслуживает ее талант. Я знаю, вы хотите добра. Когда я сказал, что мы разбиты, я имел в виду, что мы проиграли одно сражение. Но мы тоже дали Хюльде кое-что, знаете ли. Дали ей источник всякой истинной силы. И мы молимся. Молимся каждую ночь, иногда по целому часу, о том, чтобы она вернулась к нам, пока еще не поздно. Господней милость неисчерпаема, но если грешник пинает Господа в лицо, то он рано или поздно обойдется с ним сурово. Мы приведем нашу девочку обратно к Богу, если это вообще можно вымолить. Значит, вы не отчаиваетесь, сказала Мария. Разумеется, нет. Отчаяние — тяжелейший грех. Оно ставит под вопрос милость и всемогущество Бога. Мы не отчаиваемся но мы всего лишь люди, мы слабы, мы не можем не испытывать боли. Разговор зашел в тупик. Они обменялись еще несколькими репликами, Шнакенбург был неизменно вежлив, но не уступил ни на волосок, и чита Шнакенбургов удалилась. В комнате повисло тяжелое молчание. Артур и Мария, кажется, сильно пали духом, но Даркур был в хорошем настроении. Он подошел к бару в углу и принялся смешивать напитки который им показалось невежливо употреблять при Шнакенбургах, наверняка противниках алкоголя. При этом он мурлыкал себе под нос древнюю и вечно новую, «Быль, поведай мне опять, о невидимом и чаемом, чтоб надеяться и ждать, чтоб небесной славе Божией и любви его сиять». «Симон, подобные шутки неуместны», — заметила Мария. «Я просто хотел вас подбодрить. Отчего вы оба такие унылые?» «Я чувствую себя полным дерьмом», — ответил Артур. Бесчувственный богач, бездетный, одержимый мирской суетой, в погоне за своими прихотями, отбирает у бедняков их единственную отраду. «Она сама себя отобрала. Задолго до того, как мы вообще о ней услышали», — заметил Даркур. «Ты же знаешь, о чем я. Тирания привилегированных богачей». «Артур, ты еще не совсем здоров» и беззащитен перед тонкой психологической атакой. Именно ей ты подвергся. Этот Шнакенбург знает все приемы, чтобы заставить людей чувствовать себя полным дерьмом, если они не разделяют его личный взгляд на вещи. Это месть униженного и оскорбленного. Ты не имеешь права пинать бездомную собаку, зато она имеет право тебя укусить. Это одна из неустранимых несправедливостей общества. Не обращай внимания. Иди вперед, как шел. Симон, ты меня удивляешь. Этот человек говорил от глубокого, искреннего, религиозного чувства. Мы можем не разделять это чувство, но обязаны его уважать. Слушай, Артур, специалист по религии здесь я. Не бери в голову. Ты ритуалист, адепт высокой церкви и презираешь их простоту. Я не знала, что ты такой сноп гневно произнесла Мария» а ты в глубине души так и осталась суеверной цыганской девчонкой. И стоит кому-нибудь упомянуть Бога, как ты моментально размикаешь. Я не презираю ничей простоты. Но я вижу, когда притворная простота — способ добиться власти. — Какая же власть у этого человека? — спросил Артур. — Например, он может сделать так, что ты, почувствуешь себя полным дерьмом, — отпарировал Даркур. — Симон, ты не прав, — сказала Мария. Он говорил о Боге с такой уверенностью и с таким доверием. Я почувствовал себя легкомысленной дурой. «Дети, послушайте старого аббата Даркура и перестаньте себя грызть». Я видел сотни таких людей и разговаривал с ними. Да, у них есть глубина и твердость веры, но купленные ценой безрадостного отношения к жизни, нежелания знать. Все, что эти люди требуют у Бога, Некий эквивалент духовной минимальной зарплаты. А в обмен они готовы отдать всю радость жизни, которую тоже сотворил Бог, позвольте вам напомнить. Я зову таких верующих друзья минимума. Господь неисправимый шутник послал им дочь, которая хочет войти в ряды друзей максимума, и вы в силах помочь ей. Вера ее родителей, как крохотная свеча, горящая в ночи. Ваш фонд Корниша назовем его из скромности, сороковатной лампочкой, которая освещает Шнак путь к лучшей жизни. Не следует выключать лампочку из-за того, что свеча кажется такой жалкой и слабой. Да, Шнак сидит в яме. На нее страшно смотреть. Она маленькая злобная тварь. Но единственный путь для нее — вперед, а не назад, к хорошей работе, хорошему мужу, как две капли воды, похожему на папочку, и детям, рожденным в том же рабстве. — Отец Шнекенбург — крепкий орешек. — Вам тоже надо быть крепкими. — Симон, я и не знал, что ты стоик, — сказал Артур. — Я не стоик. — Я нечто очень немодное в наше время, оптимист. — Дайте девочке шанс. — Конечно, дадим. Мы уже обязались, пути назад нет. Но мне не нравится думать, что я попираю слабых. — Ах, Артур, какой ты сентиментальный болван! Неужели ты не видишь, Шнакенбургу необходимо, чтобы его попирали? Это нужно ему как воздух. В великой предвыборной гонке жизни он баллотируется на пост мученика, и ты ему помогаешь. Да, у него есть глубокая и твердая вера. А что у тебя? — Ты баллотируешься на пост мецената, великого покровителя искусств. Это достаточно источник уверенности и убеждений в своей правоте. Так что тебя гложет? — Деньги, наверное, — сказала Мария. «Конечно, деньги. Вы оба страдаете чувством вины, которое наше общество навязывает богачам. Не поддавайтесь. Докажите, что деньги могут творить добро». «Клянусь Богом, ты и вправду оптимист», — сказал Артур. «Уже неплохо для начала. Присоединяйтесь ко мне, вступайте в ряды оптимистов, и со временем вы сможете разделить со мной веру во многие другие вещи. Я вам никогда о них не говорил». Если работа священника меня чему и научила, так это тому, что проповедовать беднякам во много раз легче, чем богатым. Богачи слишком перегружены чувством вины и слишком упрямы. Мы не упрямы. Мы сочувствуем Шнакенбургам, а ты, аббат насмехаешься над ними и нас тоже подстрекаешь. Ты англиканин, обряда вер, надутый тупой профессор, омерзительно. Ну, это не аргумент, а всего лишь ворох оскорблений». Я даже не снизойду до того, чтобы тебя простить. Я участвовал в подобных сценах столько раз, что вы и представить себе не можете. Зависть заурядных родителей к одаренному ребенку. Для меня это не ново. Удары ниже пояса, потому что у собеседника банковский счет пожирнее твоего, а значит, ты добродетельней. Любимое орудие бедняков-фарисеев. Они используют отвратительный вариант веры, чтобы обрести статус, недоступный для неверующих. рассказывает вам древнюю и вечно новую сказку и ждут, что вы сломаетесь. И вы ломаетесь. Настоящая вера, друзья мои, сторонница эволюции и революции. Именно таким должен стать ваш фонд Корниша, или он останется ничем. «Симон, из тебя вышел бы отличный проповедник», заметила Мария. «Я никогда не искал такого рода работы». Она раздувает эго и может привести к гибели. Мне лично стало намного лучше. Не знаю, как Артуру. «Симон, ты хороший друг», — сказал Артур. «Прости, что я тебя нахамил. Я беру назад надутого и тупого. Но то, что ты профессор, это правда. Давай забудем про Шнакенбургов, насколько получится. Как там книга про дядю Фрэнка продвигается?» «Да, кажется, наконец сдвинулась с мертвой точки. По-моему, я вышел на след». Отлично. Ты ведь знаешь, мы хотим, чтобы книга получилась. Я шучу на эту тему, но ты понимаешь, мы тебе доверяем. Спасибо, я продвигаюсь. Кстати, я тут исчезну на неделю или около того, отправляюсь на охоту. Какая охота? Сейчас не сезон. Только не на мою дичь. Мой сезон как раз начался. Даркур допил то, что оставалось у него в стакане, и ушел, напивая а невидимым и чаемом, чтобы надеяться и ждать, чтобы небесной славе Божией и любви его сиять. Но в голосе сквозила ирония. — Старый аббат — истинный друг, — сказал Артур. — Я его люблю. — Платонически надеюсь? — Конечно. Как ты можешь сомневаться? — Если дело касается любви, я готов сомневаться в чем угодно. Я не могу воспринимать тебя как должное. — Можешь вообще-то. Кстати, ты мне так и не сказала, что мамуся наворожила Симону, пока я был в больнице. По сути, только то, что в жизни каждый должен получить, свою порцию шишек. Я, кажется, уже выбрал свою норму шишек, шишек и свинок, но мне уже лучше, наконец-то. Сегодня будем спать вместе. Ой, Артур, как хорошо, а тебе можно? Учение Даркура об оптимизме, давай попробуем. И они попробовали.